Глава третья. Конечно, всякая рана стремится затянуться, Охотики хотят, чтобы им подтянули гири. Какая досада остановиться в полвторого. В отрезанных конечностях возникают фантомные боли. Сегодня произошло нечто неожиданное. Денек выдался по осеннему прохладному, но погожий, и в обеденный перерыв я, как всегда, завернула на кладбище. Сидевший на скамейке лесовладелец метнул в меня угрюмый злобный взгляд. Можно подумать, я нарушила неприкосновенность его частных кладбищенских владений. Руки его были испачканы землей, значит, посадочные работы на сегодня уже выполнены. Интересно, почему у него не хватает двух пальцев? Я тоже села и принялась размышлять о том, какие у нас с Ириной могли быть дети. И Ирин наверняка взял бы часть отпуска по уходу за ребенком, И сознанием дела рассуждала о преимуществах матерчатых подгузников и наиболее удобных сумках-кенгуру, а еще занимался бы с младенцем плаванием. Мы были женаты пять лет, и за все это время фактически ни разу не ссорились, только изредка повышался тон голоса с моей стороны. И опять-таки, я могла огрызнуться или презрительно фыркнуть. Дальше этого дела никогда не шло. Не стану приписывать себе чужих заслуг. Просто Эриан никогда ни с кем не ссорился. Он лишь дружелюбно объяснял свою точку зрения. До тех пор, пока изнемогша от его повторов, противник не сдавался. Бывали случаи, когда из-за этой его кажущейся мягкости я теряла терпение и впадала в детство. Пинала мебель, выбегала из комнаты, хлопала дверями. Эриан как будто не замечал, и со временем я перестала это делать. У меня было такое чувство, словно я даю ему дополнительные баллы за артистизм исполнения. Однажды я смяла Дагинс нью и закидала Эрина бумажными мячиками из ее страниц. Мы потратили на эту газету полсубботы. Надо было обсудить все предназначенные для обсуждения статьи, отметить все культурные мероприятия, даже если они происходили за 30 миль от нас, посмеяться над комиксами про Эрни и обговорить пикантный ужин из вяленых помидоров по рецепту из газеты. Во мне нарастало ощущение, что я упускаю реальную жизнь, что пока мы заняты чтением, она проносится мимо. Поэтому я схватила газету и ринулась в атаку. В каре глазах Эриона отразилось такое волнение, что мне оставалось либо стукнуть мужа, либо заплакать. Естественно, я выбрала слезы и разревелась. Ведь самое печальное было то, что обычно я не успевала дойти до второй части газеты, как он уже надевал зеленые сапоги и с биноклем в руках отправлялся в реальную жизнь наблюдать за птицами. Тебе всегда дужды бить между собой и действительностью бедокль!» прогнусавила я чувствуя себя тем более непонятой, что и сама себя не понимала. Через несколько дней Эриан мимоходом дружески похлопал меня по руке и сунул статью о предменструальном синдроме. Я хотела с комкой газету швырнуть в него, но не успела. Он уже отпер свой кроссовый велосипед и выехал со двора. Поначалу я была влюблена в Эриана. Я сочиняла вызывавшие у него улыбку любовные послания гекзаметром. Я залезала на хрупкие ветки, чтобы сделать для него фотографии птичьих гнёзд, и подолгу простаивала в ледяной воде, чтобы к ногам присосались пиявки, если ему нужно было их исследовать. Вероятно, я увлеклась им из-за внешности: Темноволосый, смуглый, смуглой кареглазый, высокий и стройный, с красивыми сильными руками, которым всегда находилось дело. Мне было приятно, что на него заглядываются женщины, а потом с изумлением обнаруживают рядом невзрачную меня. Да-да, я сумела охмурить этого молодца. И тут девки есть чему поучиться. Похвальбушка. Я ведь и сама не знаю, чем его охмурила. Обычно я вызываю у красавчиков не больше интереса, чем обои, выбранные для квартиры сотрудником муниципального департамента жилья. И все же с тех пор, как Эриану углядел меня, я тогда работала в справочном отделе библиотеки и помогла ему найти английские журналы по зоологии. Он, похоже, твердо решил, что я должна стать его женщиной. Той единственной, которой он собирается отдавать предпочтение перед всеми другими, примерно как отдавал предпочтение товарам фирмы Fell Raven. В первое время он, по-видимому, со всех сторон проверял меня, тестировал качество, как это делается с разными вещами управления потребительских товаров: в лесу, в постели, в кино и за разговорами в кафе, где мы сидели потом. Острых углов нигде не обнаружилось. Все наши взгляды и мнения совмещались друг с другом, как две спицы из одного вязания, и нам обоим нравился получающийся узор. Тогда мы взяли и поженились, и оба вздохнули с облегчением. Экзамен на зрелость сдан, пора переходить к следующему жизненному этапу. Мы только-только начали с улыбкой переглядываться у витрин с детскими колясками, как вдруг Ариан погиб. Ранним утром поехал на велосипеде слушать глухариный ток, и его сбило грузовиком. У него в плеере стояла кассета с птичьими голосами. И то ли он сам не услышал грузовик и вырулил на середину дороги, то ли шофер уснул за рулем. рулём. Отерияна осталась лишь скромная плита у меня перед глазами. И Я ужасно на него злюсь. Как он мог бросить меня без предупреждения, ничего заранее не обсудив? Теперь мне уже никогда не узнать, кто он был такой. Я вынула из сумки записную книжку Маленькую синюю книжицу в твердом переплете, на первой странице, которой изображен парусник на фоне ярко-голубого неба, и аккуратным почерком занесла туда две строки. Конечно, всякая рана стремится затянуться, Охотики хотят, чтобы им подтянули гири. Я не претендую на то, что пишу стихи, что творю истинную поэзию. Просто я пытаюсь с помощью образов уловить действительность и прибегаю к этому средству ежедневно. Как другие организуют свою повседневную жизнь, составляя списки дел. Эти строки никому не придется читать. Я же никому не рассказываю своих снов. У каждого собственный способ разбираться в жизни и решать ее проблемы. Лесовладелец из поглядывает на меня. Глазей на здоровье, думаю я. Воображай себе, что я образцовая домохозяйка, раз в неделю подсчитывающая семейный бюджет. Только я завинтила колпачок авторучки, мои соображения следует записывать чернилами, и мне удалось раздобыть вечное перо. Как появились мать с дочкой, Девочки года три-четыре. Они пришли навесить могилу через одну от меня, рядом с лесовладельцевой. Девочка, словно королевские регалии, несла в руках ярко-розовую игрушечную лейку, видимо, новую. Мать начала шурша бумагой разворачивать цветы и ставить их в высокие вазы. Девчушка бегала вокруг и поливала все подряд. Внезапно она стукнула себя по лбу и округлив глаза в ужасе закричала: "Мама, я полила надпись, теперь дедушка на меня рассердится". Я невольно расплылась в улыбке и бросила взгляд на лесоволдельца. Он тоже посмотрел на меня и тоже улыбнулся. И я не в состоянии описать его улыбку иначе, чем языком рекламных клипов. В ней было все. солнце щебечет птицы, вкус земляники и сверкающая гладь морского залива. И она была обращена ко мне, доверчивая и гордая улыбка ребенка, который только что вручил имениннику свой неумело завернутый подарок. Мой рот остался растянутым до ушей, и я готова поклясться, что между нами пробежала вольтова дуга, такой синий разряд, который умел вызывать на каком-то приборе наш учитель физики. Минуло три часа или три секунды. Затем мы синхронно, словно нас обоих дернули за веревочку, повернули головы вперед. Солнце скрылось в облаках, и я с закрытыми глазами прокрутила улыбку лесовладельца в замедленном темпе. Если бы об улыбке, которой мы с ним обменялись, рассказала Мэрта, моя лучшая, если не единственная подруга, я бы отнесла это насчет счет Мэртиной способности преображать и приукрашивать действительность. Я завидую этой ее способности. Сама я устроена иначе, а потому склонна объяснять улыбку младенца облегчением от того, что у него отошли газы рассматривать падающую звезду как отработавший свое спутник, слышать в пении птиц предостережение непрошеному гостю и полагать, что Иисуса Христа никогда не существовало или во всяком случае он не участвовал в известное время в известных событиях. Любовь отражает потребность родов генетической вариативности, иначе можно было бы размножаться почкованием. Разумеется, я понимаю механизм притяжения между мужчинами и женщинами. Плавающая в нас яйцеклетка жаждет, чтобы ее оплодотворил подходящий сперматозоид. И стоит таковому появиться в пределах досягаемости, как срабатывает автоматика, и организм запускается на полную катушку. И все же я не ожидала от носителя спермы такой потрясающей улыбки. Моя яйцеклетка вздрогнула и радостно подскочив принялась кувыркаться во мне, одновременно посылая сигналы сюда, а сюда. Мне захотелось одернуть ее криком места. Я повернула голову и попыталась искоса рассмотреть его лежавшую на скамье руку. Тремя оставшимися пальцами он перебирал брелок с ключами от Volvo. Кожа на месте безымянного и мизинца была ровная и гладкая, в руку въелась земля и, кажется, еще машинное масло. На тыльной стороне синели набухшие вены. Мне захотелось понюхать его руки, а губами приласкать пустые костяшки. Ну все, пора бежать отсюда без оглядки. Неужели такое всегда бывает с половозрелыми женщинами, если они несколько месяцев не знают мужчины? Я встала, ледяными руками схватила сумку и не разбирая дороги, кинулась прочь, через могилы и невысокие живые изгороди, прямиком к воротам.